Подписание Брестского мира лишило объявления о моем уходе из нарком с политического смысла. Тем временем прибыл из Лондона Чечерин и стал моим заместителем. Чечерина я знал давно. В годы Первой революции он из дипломатических чиновников примкнул к социал-демократии и в качестве меньшевика ушел целиком в работу заграничных групп содействия партии. В начале войны он занял резко патриотическую позицию и пытался ее обосновать в многочисленных письмах из Лондона. Одно-два таких письма пришлись и на мою долю. Но уже сравнительно скоро он приблизился к интернационалистам и стал активным сотрудником редактировавшегося мною в Париже нашего слова. В конце концов, он попал в английскую тюрьму. Я потребовал его освобождения. Переговоры затягивались. Я пригрозил репрессиями против англичан. В аргументации Троцкого, так писал английский посол Бьюкинен в своем дневнике, в конце концов, есть нечто справедливое. «Если мы претендуем на право арестовывать русских за пацифистскую пропаганду в стране, желающей продолжать войну, то он имеет такое же право арестовать британских подданных, продолжающих вести пропаганду в пользу войны в стране, желающей мира». Чечерина освободили. Он прибыл в Москву как нельзя более кстати. Со вздохом облегчения передал ему дипломатический роль. В министерстве я совершенно не показывался, и изредка Чечерин советовался со мною по телефону. Лишь 13 марта было опубликовано о моем уходе из наркоман дела одновременно с моим назначением нарком-военным и председателем незадолго перед тем созданного по моей инициативе Высшего военного совета. Ленин таким образом добился своего. Моим предложением выйти в отставку в связи с брестскими разногласиями он воспользовался только для того, чтобы осуществить свою первоначальную мысль, видоизменив ее в соответствии с обстоятельствами. Так как внутренний враг от заговоров перешел к созданию армии и фронтов, то Ленин хотел, чтобы я встал во главе военного дела. Теперь уж он завоевал на свою сторону Свердлова. Я пытался возражать. «Кого же поставить? Назовите!» — наступал Ленин. Я поразмыслил и согласился. Был я подготовлен для военной работы? Разумеется, нет. Мне не довелось даже служить в свое время в царской армии. Призывные годы прошли для меня в тюрьме, ссылки и миграции. В 1906 году суд лишил меня гражданских и воинских прав. Ближе я подошел к вопросу милитаризма во время Балканской войны, когда я несколько месяцев провел в Сербии, Болгарии и затем в Румынии. Но это был все же общеполитический, а не чисто военный подход. Мировая война всех вообще на свете приблизила к вопросам милитаризма, в том числе и меня. Повседневная работа в нашем слове и сотрудничество в киевской мысли побуждали меня новые сведения и наблюдения приводить в систему. Но дело шло все же прежде всего о войне как продолжении политики и об армии как ее орудии. Организационные и технические проблемы милитаризма все еще отступали для меня на задний план. Зато психология армии, казармы, траншеи, бои, госпитали занимала меня чрезвычайно. Это позже весьма пригодилось. В парламентских государствах во главе военного и морского министерств не раз становились адвокаты и журналисты, наблюдавшие, как и я, армию, преимущество из окна редакции, только более комфортабельной. Но разница была все же очевидной. В капиталистических странах дело идет о поддержании существующей армии, то есть в сущности лишь о политическом прикрытии, самодавляющей системы милитаризма. У нас дело шло о том, что чтобы смести начисто остатки старой армии и на ее месте строить под огнем новую, схему которой нельзя было пока еще найти ни в одной книге. Это достаточно объясняет, почему к военной работе я подходил с неуверенностью и согласился на нее только потому, что некому было иначе за нее взяться. Я не считал себя ни в малейшей степени стратегом и без всякого снисхождения относился к вызванному революцией в партии разливу стратегического дипломатизма. Правда, в трех случаях. В войне с Деникиным, в защите Петрограда и войне с Пилсудским я занимал самостоятельную стратегическую позицию и боролся за нее то против командования, то против большинства ЦК. Но в этих случаях стратегическая позиция моя определялась политическим и хозяйственным, а не чисто стратегическим углом зрения. Нужно, впрочем, сказать, что вопросы большой стратегии и не могут иначе разрешаться. Смена моей работы совпала со сменой резиденции правительства. Переезд центральной власти в Москву явился, конечно, ударом для Петрограда. Против переезда была большая, почти всеобщая оппозиция. Ее возглавлял Зиновьев, выбранный к этому времени председателем Петроградского совета. С ним был Луначарский, который через несколько дней после Октябрьского переворота вышел в отставку, не желая нести ответственность за разрушение мнимое храма Василия Блаженного в Москве, а теперь, вернувшись на свой пост, не хотел расставаться со зданием Смольного, как символом революции. Другие приводили доводы более деловые. Большинство боялось главным образом дурного впечатления на петербургских рабочих. Враги пускали слух, что мы обязались сдать Петроград Вильгильму. Мы считали с Лениным наоборот, что переезд правительства в Москву является страховкой не только правительства, но и самого Петрограда. Искушение захватить одним коротким ударом революционную столицу вместе с правительством и для Германии, и для Антанты не могло не быть очень велико. Совсем другое дело захватить голодный Петроград без правительства. В конце концов, сопротивление было сломлено, большинство Центрального комитета высказалось за переезд. И 12 марта 1918-го правительство выехало в Москву. Чтобы смягчить впечатление от разжалования октябрьской столицы, я оставался еще в течение недели или полутора в Питере. Железнодорожная администрация продержала меня при отъезде на вокзале несколько лишних часов. Саботаж свертывался, но еще был силен. В Москву я прибыл на другой день после назначения меня комиссаром по военным делам. Со своей средневековой стеной и бесчисленными золоченными куполами Кремль в качестве крепости революционной диктатуры казался совершеннейшим парадоксом. Правда, и Смольный, где помещался раньше институт благородных девиц, не был прошлым своим предназначен для рабочих солдатских и крестьянских депутатов. До марта 1918 года я в Кремле никогда не бывал, как и вообще не знал Москвы, за исключением одного единственного здания — Бутырской пересыльной тюрьмы, в башне которой я провел 6 месяцев холодную зимой 1898-1899 годов. В качестве посетителя можно бы созерцательно налюбоваться кремлевской стариной, дворцом Грозного и Грановитой палатой. Но нам приходилось здесь поселяться надолго. Тесное повседневное соприкосновение двух исторических полюсов, двух непримиримых культур и удивляло и забавляло. Проезжая по торцевой мостовой мимо Николаевского дворца, я не раз поглядывал искоса на царь Пушку и царь Колокол. Тяжелое московское варварство глядело из бреши Колокола и из жерла Пушки. Принц Гамлет повторил бы на этом месте. Порвалась связь времен, зачем же я связать ее рожден? Но у нас не было ничего гамлетического. Даже при обсуждении более важных вопросов Ленин нередко отпускал ораторам всего по две минуты. Размышлять о противоречиях развития запоздалой страны можно было, пожалуй, минуту-полторы, когда мчишься по касательной кремлевскому прошлому с заседания на заседание, но не более того. В кавалерском корпусе, напротив потешного дворца, жили до революции чиновники Кремля. Весь нижний этаж занимал сановный комендант, его квартиру теперь разбили на несколько частей. С Лениным мы поселились через коридор. Столовая было общее, кормились тогда в Кремле из рук вон плохо. Взамен мяса давали солонину, мука и крупа были с песком, только красной китовой икры было в изобилии вследствие прекращения экспорта. Этой неизменной икрой окрашены не в моей только памяти первые годы революции. Музыкальные часы на Спасской башне перестроили, теперь старые колокола вместо «Божий царя храни» медлительно и задумчиво вызванивали каждые четверть часа «Интернационал». Подъезд для автомобилей шел под Спасской башней через сводчатый туннель. На туннелем старинная икона с разбитым стеклом. Перед иконой давно потухшие лампады. Часто при выезде из Кремля глаз упирался в икону, а ухо ловило сверху «Интернационал». Над башней с ее колоколом возвышался по-прежнему позолоченный двуглавый орел, только корону с него сняли. Я советовал водрузить над орлом серп и молот, чтобы разрыв времени глядел с высоты Спасской башни. Но этого так и не удосужились сделать. С Лениным мы по десятку раз на день встречались в коридоре и заходили друг к другу обменяться замечаниями, которые иногда затягивались минут на 10 и даже на четверть часа, а это была для нас обоих большая единица времени. У Ленина была в тот период разговорчивость, конечно, на ленинский масштаб. Слишком много было нового, слишком много предстояло неизвестного. Приходилось перестраивать себя и других на новый лад. Была поэтому потребность от частного переходить к общему и наоборот. Облачко Брест-Литовских разногласий рассеялось бесследно. Отношение Ленина ко мне и членам моей семьи было исключительно задушевное и внимательное. Он часто перехватывал наших мальчиков в коридоре и возился с ними. В моей комнате стояла мебель из карельской березы. Над камином часы под амуром и психией отбивали серебряным голоском. Для работы все было неудобно. Запах досужего барства исходил от каждого кресла. Но и в квартире я походил по касательной, тем более что в первые годы приходилось только ночевать в ней, в непродолжительные мои налеты с фронта в Москву. Чуть ли не в первый день моего приезда из Питера мы разговаривали с Ленином, стоя среди карельской березы. Амур с психией прервал нас певучим серебряным звоном. Мы взглянули друг на друга, как бы поймав себя на одном и том же чувстве. Из угла нас подслушивала притаившееся прошлое. Окруженный им со всех сторон мы относились к нему без почтительности, но и без вражды, чуть-чуть иронически. Было бы неправильно сказать, что мы привыкли к обстановке Кремля. Для этого слишком много было динамики в условиях нашего существования. Привыкать нам было некогда. Мы искоса поглядывали на обстановку и про себя говорили иронически поощрительно муром и психеям. Не ждали нас. Ничего не поделаешь, привыкайте. Мы приучали обстановку к себе. Низший состав оставался на местах. Они принимали нас с тревогой. Режим тут был суровый, крепостной, служба переходила от отца к сыну. Среди бесчисленных кремлевских лакеев и всяких иных служителей было немало старцев, которые прислуживали нескольким императорам. Один из них Небольшой бритый старичок Ступишин, человек долго, был в свое время грозой служителей. Теперь младшие поглядывали на него со смесью старого уважения и нового вызова. Он неутомимо шаркал по коридорам, ставил на место кресла, сметал пыль, поддерживая видимость прежнего порядка. За обедом нам подавали жидкие щи и гречневую кашу с шелухой в придворных тарелках с орлами. — Что он делает? — смотри, — шептал Сережа матери. Старик тень уходил за креслами и чуть поворачивал тарелки то в одну, то в другую сторону. Сережа догадался первый. Двуглавому орлу на борту тарелки полагалось быть перед гостем посередине. — Старичка Ступишина заметили? — спрашивал я Ленина. — Как же его не заметить? — отвечал он с мягкой иронией. Этих вырванных с корнями стариков было подчас жалко. Ступишин вскоре крепко привязался к Ленину, а после его перемещения в другое здание, ближе к Совнаркому, перенес эту привязанность на меня и мою жену, заметив, что мы ценим порядок уважаем его хлопоты. Служительский персонал вскоре расформировали. Молодые быстро приспособлялись к новым порядкам. Ступишин не хотел переходить на пенсию. Его перевели надсмотрщиком в большой дворец, превращенный в музей, и он часто приходил в кавалерский корпус проведать. Ступишин дежурил позже во дворце перед Андреевским залом во время съездов и конференций. Вокруг него снова царил порядок, а сам он выполнял ту же работу, что на царских или великокняжеских приемах, только теперь дело шло о коммунистическом интернационале. Он разделил судьбу часовых колоколов на Спасской башне, которые от царского гимна перешли к гимну революции. В 1926 году старик медлительно умирал в больнице. Жена посылала ему туда гостинцев, и он плакал от благодарности. Советская Москва встретила нас хаосом. Тут оказался свой собственный совет народных комиссаров под председательством историка Покровского. Из всех людей на свете наименее приспособленного для этой роли. Власть московского совнаркома распространялась на Московскую область, границы которой никто не умел определить. На севере к ней причислялась Архангельская губерния, на юге — Курская. Таким образом, мы в Москве открыли правительство, простиравшее свою власть, достаточно, впрочем, проблематическую, на главную часть советской территории. Исторический антагонизм между Москвой и Петроградом пережил Октябрьский переворот. Москва была некогда большой деревней, Петроград — городом. Москва была помещичей купеческой, Петроград — военно-чиновничьим. Москва считалась истинно русской, славянофильской, хлебосольной, сердцем России. Петербург был безличным, европейцем, эгоистом, бюрократическим мозгом страны. Москва стала текстильной, Петроград — металлостроительным. Такие противопоставления представляли собой литературные преувеличения действительных различий. Мы их сразу почувствовали. Местный патриотизм захватывал и коренных московских большевиков. Для улаживания взаимоотношений с московским совнаркомом создана была комиссия под моим председательством. Это была курьезная работа. Мы терпеливо расчленяли областные комиссариаты, выделяя центру то, что ему принадлежало. По мере продвижения этой работы выяснилось, что во втором московском правительстве надобности нет. Сами москвичи признали необходимость ликвидировать свой Совнарком. Московский период стал вторично в русской истории периодом собирания государства и создания органов управления им. Теперь уже Ленин нетерпеливо, иронически, иногда прямо издевательски отмахивался от тех, которые продолжали отвечать на все вопросы общими пропагандистскими формулами. «Да что вы, батенька, в Смольном, что ли?» — наскакивал Ленин, сочетая свирепость с добродушием. «Совершеннейший Смольный!» — перебивал он оратора, говорившего не в попад. «Опомнитесь, пожалуйста! Мы уже не в Смольном, мы вперед ушли!» Ленин никогда не жалел энергичных слов в догонку вчерашнему дню, когда нужно было подготовить завтрашний день. И в этой работе мы шли рука в руку. Ленин был очень аккуратен, я, пожалуй, даже педантичен. Мы повели неутомимую борьбу с неряшливостью и распущенностью. Я провел строгие правила против запаздывания и неаккуратного открытия заседаний. Шаг за шагом хаос уступал местопорядку. Перед заседаниями, на которых разбирались принципиальные вопросы или вопросы, приобретавшие важность вследствие столкновения ведомств, Ленин настаивал по телефону, чтобы я ознакомился заранее с вопросом. Современная литература о разногласиях Ленина и Троцкого перегружена апокрифами. Бывали, конечно, разногласия, но неизмеримо чаще бывало так, что мы приходили к одному и тому же выводу, обменявшись двумя словами по телефону или независимо друг от друга. Когда выяснялось, что мы с ним смотрим на вопрос одинаково, то уж ни он, ни я не сомневались, что проведем нужное решение. В тех случаях, когда Ленин опасался чьей-либо серьезной оппозиции своим проектом, он напоминал мне по телефону «Непременно приходите на заседание, я вам дам слово первому». Я брал слово на несколько минут. Ленин раза два во время моей речи говорил «Правильно». Это предрешало вопрос. Не потому, чтобы другие боялись выступать против нас. Тогда и в помине не было нынешнего равнения по начальству и отвратительного страха скомпрометировать себя каким-нибудь неудобным словом или голосованием. Но чем меньше было бюрократического подобострастия, тем больше был авторитет руководства. При моем расхождении с Лениным могли вспыхнуть и вспыхивали иногда больше прения. В случае же нашего согласия обсуждение бывало всегда очень кратким. Когда нам не удавалось сговориться заранее, мы обменивались во время заседания записочками. Если при этом обнаруживалось расхождение, Ленин направлял прения к отсрочке вопроса. Записочка о несогласии с ним бывала иногда написана в шутливом тоне, и тогда Ленин при чтении ее как-то вскидывался всем телом. Он был очень смешлив, особенно когда уставал. Это в нем была детская черта. В этом мужественнейшем из людей вообще были детские черты. Я с торжеством наблюдал, как он забавно борется с приступом смеха, продолжая строго председательствовать. Его скулы выдавались тогда от напряжения еще больше. Военный комиссариат, где сосредотачивалась моя работа, не только военная, но и партийная, и литературная и прочая, находился вне Кремля. В кавалерском корпусе оставалась только квартира. Сюда к нам никто не ходил. По делу являлись в комиссариат. Приходить же к нам в гости никому просто не могло прийти в голову, для этого мы были слишком заняты. Со службы мы возвращались часам к пяти. К семи я уже снова бывал в комиссариате, где шли вечерние заседания. Когда революция устоялась, то есть значительно позже, я вечерние часы посвящал теоретической и литературной работе. Жена вошла в Народный комиссариат просвещения, где заведовала музеями и памятниками старины. Ей приходилось бороться за памятники прошлого в остановке гражданской войны. Это была нелегкая задача. Ни белые, ни красные войска не склонны были заботиться об исторических усадьбах, провинциальных Кремлях или старинных церквах. Таким образом, между военным ведомством и управлением музеев не раз возникали препирательства. Хранители дворцов и храмов обвиняли войска в недостаточном уважении к культуре. Военные комиссары обвиняли хранителей в предпочтении мертвых вещей живым людям. Формально выходило так, что я нахожусь в непрерывных ведомственных препирательствах со своей женой. Но эту тему было немало шуток. С Ленином мы сносились теперь главным образом по телефону. Его звонки ко мне и мои к нему были очень чисты и касались самых разнообразных вопросов. Ведомство нередко досаждали ему жалобами на Красную армию. Ленин уже звонил ко мне. Через пять минут он спрашивал, не могу ли я познакомиться с новыми кандидатами в наркомы земледелия или инспекции, чтобы дать свой отзыв. Через час он интересовался, слежу ли я за теоретической полемикой о пролетарской культуре и не собираюсь ли вмешиваться, чтобы дать отпор Бухарину. Потом следовал вопрос, не может ли военное ведомство на Южном фронте выделить грузовые автомобили для подвоза продовольствия их станциям. А еще через полчаса Ленин осведомлялся, в курсе ли я разногласий в шведской коммунистической партии. И так каждый день, когда я бывал в Москве. С момента немецкого наступления поведение французов, по крайней мере, более разумных, резко изменилось. Они поняли всю глупость разговоров о нашей тайной сделке с Гоген Солерном. Не менее ясно стало им, что воевать мы не можем. Некоторые из французских офицеров сами настаивали на подписании нами мира, чтобы выиграть время. Такую мысль особенно рьяно защищал французский разведчик, аристократ Рейлист, со вставным глазом, предложивший мне свои услуги для самых опасных поручений. Генерал Лавернь, сменивший Ниселя, давал мне в осторожной и вкратчивой форме советы, которые были мало полезны, но по форме доброжелательны. По его словам, французское правительство считается теперь с фактом заключения Брестского мира и хочет лишь оказать нам вполне бескорыстную поддержку при строительстве армии. Он предлагал предоставить мое распоряжение офицеров многочисленной французской миссии, возвращавшейся из Румынии. Два из них, полковник и капитан, поселились напротив здания военного комиссариата, чтобы быть всегда у меня под рукой. Каюсь, я подозревал, что они более компетентны в области военного шпионажа, чем военной администрации. Они предоставляли мне письменные доклады, которых я в сутолоке тех дней не успевал просматривать. Одним из эпизодов этого короткого перемирия явилось представление мне военных миссий Антанты. Их было много, и они были многочисленны по составу. В мой маленький кабинет пришло человек двадцать. Лавернь представлял их. Некоторые из них говорили маленькой любезности. Особенно отличился рыхлый итальянский генерал, который поздравил меня с успешной чисткой Москвы от бандитских элементов. Теперь, — сказал он с оборожительной улыбкой, — в Москве можно жить так же спокойно, как во всех столицах мира. Я считал, что это несколько преувеличено. Дальше мы решительно не знали, что сказать друг другу. Гости не решались встать и уйти, а я не знал, как мне отделаться от них. В конце концов, генерал Лаверн вывел нас из затруднения, спросив, не стану ли я возражать, если военные представители не будут больше отнимать моего времени. Я ответил, что как ни жалко мне расстаться с таким избранным обществом, но возражать я не смею. У каждого человека есть в жизни сцены, о которых он вспоминает с неловким смехом. Вот к числу таких сцен принадлежит и мое свидание с военными миссиями Антанты. Военное дело поглощало главную, притом все возрастающую часть моего времени, тем более что мне самому приходилось начинать с азбуки. В технической и оперативной областях я видел свою задачу прежде всего в том, чтобы поставить надлежащих людей на надлежащее место и дать им проявить себя. Политическая и организационная работа моя по созданию армии целиком сливалась с работой партии. Только на этом пути и возможен был успех. Среди других партийных работников я застал в военном ведомстве военного врача Склянского. Несмотря на свою молодость, ему в 1918 году едва ли было 26 лет, он выделялся своей деловитостью, усидчивостью, способностью оценивать людей обстоятельства, то есть теми качествами, которые образуют администратора. Посоветовавшись со Свердловым, который был незаменим в делах такого рода, я остановил свой выбор на Склянском в качестве моего заместителя. Я никогда не имел впоследствии случая пожалеть об этом. Пост заместителя стал тем более ответственным, что большую часть времени я проводил на фронтах. Склянский председательствовал в мое отсутствие в реввоенсовете, руководил всей текущей работой комиссариата, то есть главным образом, обслуживанием фронтов, наконец представлял военное ведомство в Совете обороны, заседавшим под председательством Ленина. Если кого можно сравнить с Лазарем Карно, Французской революции, то именно Склянского. Он был всегда точен, неутомим, бдителен, всегда в курсе дела. Большинство приказов по военному ведомству исходило за подписью Склянского. Так как приказы печатались в центральных органах и местных изданиях, то имя Склянского было известно повсюду. Как всякий серьезный и твердый администратор, он имел немало противников. Его даровитая молодость раздражала немало почтенных посредственностей. Сталин подзадоривал их за кулисами. Склянского атаковали из-под тяжка, особенно в мое отсутствие. Ленин, который хорошо знал его по Совету обороны, становился каждый раз за него горой. «Прекрасный работник», — повторял он неизменно, — «замечательный работник». Склянский стоял в стороне от этих происков, он работал, слушал доклады интендантов, собирал справки у промышленности, подсчитывал число патронов, которых всегда не хватало, непрерывно куря говорил по прямым проводам, вызывал к телефону начальников и составлял справки для Совета обороны. Можно было позвонить в 2 часа ночи и в три. Склянский оказывался в комиссариате за письменным столом. «Когда вы спите?» — спрашивал я его. Он отшучивался. С удовлетворением вспоминаю, что военное ведомство почти не знало личную группировку из КЛОК, так тяжко отзывавшихся на жизни других ведомств. Напряженный характер работы, авторитетность руководства, правильный подбор людей без кумовства и снисходительности, дух требовательной лояльности — вот что обеспечивало бесперебойную работу громоздкого, не очень стройного и очень разнородного по составу механизма. Во всем этом огромная доля принадлежала Склянскому. Гражданская война отвела меня от работы в Саннаркоме. Я жил в вагоне или в автомобиле. За недели и месяцы своих разъездов я слишком отрывался от текущих правительственных дел, чтобы входить в них во время своих коротких наездов в Москву. Важнейшие вопросы предрешались, однако, в Политбюро. Иногда я приезжал специально на заседание Политбюро по вызову Ленина или, наоборот, привезя с фронта ряд принципиальных вопросов, созывал через свердлова экстренное заседание Политбюро. Переписка моя с Лениным за эти годы была посвящена главным образом текущим вопросам гражданской войны. Короткие записки или длинные телеграммы дополняли предшествующие беседы или подготовляли будущее. Несмотря на деловую краткость, эти документы как нельзя лучше раскрывают картину действительных отношений внутри руководящей группы большевиков. С необходимыми комментариями я публикую эту обширную переписку в ближайшем будущем. Она является, в частности, убийственным опровержением работы историков в сталинской школы. Когда Вильсон затевал, в числе прочих своих удосочных профессорских утопий, умиротворительную конференцию всех правительств России, Ленин послал мне 24 января 1919 года шифрованную телеграмму на Южный фронт. «Вильсон предлагает перемирие и вызывает на совещание все правительства России. К Вильсону, пожалуй, придется поехать вам». Таким образом, эпизодическое разногласие в эпоху Бреста нисколько не помешало Ленину, когда на очередь стала большая дипломатическая задача снова обратиться ко мне, несмотря на то, что я в тот период был целиком поглощен военной работой. Из миротворческой инициативы Вильсона, как известно, ничего не вышло, как и из всех прочих его планов, так что ехать мне не пришлось. Как Ленин относился к моей военной работе, об этом наряду с сотнями свидетельств самого Ленина, есть очень красочный рассказ Максима Горького. Ударив рукой по столу, он, Ленин, сказал, «А вот указали бы другого человека, который способен в год организовать почти образцовую армию, да еще завоевать уважение военных специалистов. У нас такой человек есть. У нас все есть. И чудеса будут». В той же беседе Ленин, по словам Горького, сказал ему, «Да-да, я знаю. Там что-то врут о моих отношениях к нему. Врут много и, кажется, особенно много обо мне и троском. Что бы сказал на эту тему Ленин сегодня, когда вранье о наших с ним отношениях, вопреки фактам, документам и логике, возведено в государственный культ? Когда я, на второй день после переворота, отказывался от комиссариата внутренних дел, я ссылался, между прочим, на национальный момент. В военном деле этот момент мог, казалось бы, представить еще больше осложнений, чем в гражданском управлении. Но Ленин оказался прав. В годы подъема революции вопрос этот не играл никакой роли. Белые пытались, правда, использовать свои агитации внутри Красной Армии, антисемитские мотивы, но успеха не имели. Об этом есть немало свидетельств самой белой печати. В издающемся в Берлине архиве русской революции автор «Белогвардеец» рассказывает следующий красочный эпизод. Заехавший к нам повидаться казак, кем-то умышленно уязвленный тем, что ныне служит и идет на бой под командой жида Троцкого, горячо и убежденно возразил, ничего подобного, Троцкий не жит, Троцкий боевой, наш, русский, а вот Ленин, тот коммунист, жит, а Троцкий наш, боевой, русский, наш. Подобный же мотив можно найти у Бабеля, талантливейшего из наших молодых писателей в его конармии. Вопрос о моем еврействе стал получать значение лишь сначала политической травли против меня. Антисемитизм поднимал голову одновременно с антитроцкизмом. Оба они питались из одного и того же источника. Мелко буржуазной реакцией против октября. Глава 31. Переговоры в Бресте. Декрет о мире был принят съездом Совета 26 октября, когда в наших руках был только Петроград.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 Немцы рассаживались в перемешку с нашими и старались дружески выудить, что им было нужно. В состав первой делегации входили рабочие, крестьянин и солдат. Это были случайные фигуры, мало подготовленные к таким козням. Старика-крестьянина за обедом даже слегка подпаивали. Штаб генерала Гуфмана издавал для пленных газету «Русский вестник», которая на первых порах отзывалась о большевиках не иначе, как строгательной симпатией.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 Шейдеман, Эберт и другие пытались вначале похлопывать нас покровительственно по плечу. Венская арбайтер Цайтунг патетически писала 15 декабря, что поединок между Троцким и Бьюкинаном есть символ великой борьбы нашего времени, борьба пролетариата с капиталом. В те дни, когда Кюльмен и Чернин брали в Бресте за горло русскую революцию, австромарксисты видели только поединок Троцкого с Бьюкинаном. И сейчас нельзя без отвращения вспоминать об этом лицемерии.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 Чернин даже привскочил с возгласом «Унерхорд! Неслыханно!» По форме этот возглас относился ко мне, по существу к Кюльману. Таких эпизодов было немало. Как хороший шахматист, вынужденный долго играть со слабыми игроками, опускается сам, так и Кюльмен, вращавшийся в течение войны исключительно в кругу своих австро-венгерских, турецких, болгарских и нейтральных дипломатических вассалов, склонил был вначале недооценивать своих революционных противников и вести игру спустя рукава. Он нередко поражал меня, особенно на первых порах, примитивностью приемов и непониманием психологии противника.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 Времени тут достаточно меланхолически заносят в черним свой дневник. То турки не готовы, то опять болгары, то русские тянут. И заседания снова отлагаются или же, едва начавшись, обрываются.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 Граф Чернин, как мы узнаем из его дневника, не только ездил на охоту, но и расширял свой кругозор чтением мемуаров из эпохи Французской революции. Он сравнивал большевиков с якобинцами и пытался таким путем прийти к утешительным выводам. Габсбургский дипломат писал «Шарлотта Корде» сказала «Не человека я убил, а дикого зверя. Эти большевики снова исчезнут, и кто знает, не найдется ли Корде для Троцкого?» страница 310.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 Чернин записал в своем дневнике. Гоффман произнес свою несчастную речь. Уж несколько дней он работает над ней и был очень горд ее успехом. Страница 322.